Глава двадцать шестая. Ты будешь меня умолять. Тринадцать ноль ноль. Роман. Войдя в кафе и увидев Алису, сидевшую за столиком, Роман усмехнулся. Ну надо же, не опоздала. Он не переставал удивляться, насколько пунктуальной стала бывшая жена. Раньше ему приходилось по полчаса ждать ее в кафе во время обеденного перерыва. Ни разу не пришла вовремя. То пациентки ее задерживали, то заведующая. А тут, смотрите-ка, в 13.00 и уже на месте. Как же и не терпится забрать себе Диану!» Идя по залу, оскалился Роман. «Привет!» Небрежно бросил, садясь за столик, и, щелкнув пальцами, подозвал официанта. «Что желаете?» Вежливо спросил молодой человек. «Двойной эспрессо!» Как только официант отошел от столика, Роман устремил все свое внимание на Алису. «Что-то я не вижу победного выражения лица!» Растянул губы в улыбке, точь-в-точь, точь, как у Джокера. «Довольна тем, что сделала?» «Вполне», — ужалила взглядом Алиса. «Перед тем, как приступим к главной теме, хочу задать тебе один вопрос. Как ты узнала про историю со взяткой и о том, что мне помогал Тагиев? Ты же целенаправленно пошла к нему, верно? Хотела меня прижать. Так вот, об этой взятке знали только Маша и Груздев». Маша не могла слить тебе эту информацию, так как это дело напрямую касалось ее безопасности. А Груздев? Ну, во-первых, ты не была с ним знакома, а во-вторых, его уже нет в живых. Не трать время на догадки. Запомни, если Вселенная захочет помочь человеку, то она обязательно подтолкнет его к нужным людям. Пристально глядя в глаза, улыбнулась Алиса. А, хм. Вселенная, значит, меня сдала. Ладно, не хочешь говорить, это твое дело. «Видимо, ты была не так проста, как мне всегда казалось». «Давай перейдем к нашему вопросу». Алиса откинулась на спинку дивана и скрестила на груди руки. «Ты пришел поговорить насчет Дианы, верно? Какое принял решение?» «Я оставлю Диану с тобой», — решительно заявил Роман и достал из рукава первый козырь. «Для начала хочу уточнить, где ты с ней будешь жить. У тебя нет квартиры и точно не хватит средств обзавестись ею. А дом я тебе не оставлю». «Даже не надейся». И про себя добавил. «Я ничего тебе не оставлю, ни одной копейки, чтобы ты поняла, как сложно прожить в Москве на одну зарплату врача и сама лично вернула мне дочь». Глядя на Алису, Роман усмехнулся. «Думаешь, сделала ход конем? Забрала Диану? Что ж, хорошо. А теперь расскажи-ка мне, как будешь выживать без моих средств и без крыши над головой, сгорая от любопытства». Вальяжно расположившись на диване, Он склонил на бок голову и, с издевкой глядя на Алису, вопросительно выгнул бровь. «Не переживай, мы не пропадем», – заявила она и отвлеклась на звонок по работе. «Это тебе сейчас так кажется, что можешь стать хорошей матерью», – думал Роман. «Скоро поймешь, что из-за Дианы не успеваешь работать, что во не на что жить, оплачивать ее кружки, и в итоге захочешь избавиться от нее. У тебя всегда была на первом месте карьера, и навряд ли что-то изменится». «Но ничего, я с удовольствием послежу за тем, как ты будешь разрываться между Дианой и работой. Хотела отомстить за измену? Что ж, ты своего добилась. Только забыла учесть, что у тебя нет ничего. Няньку ты не потянешь, родственников у тебя тоже нет. Кто будет помогать? Думаешь, я тебе ежемесячно буду пополнять карточку? Нет, дорогая моя. Сама вертись. Надолго тебя точно не хватит. Уже через месяц прилетишь в Сочи и вернешь мне дочь». «Я хочу забрать Диану прямо сегодня», — скинув вызов, сказала Алиса. Пока твоя лжевоспитательница окончательно не поломала ей психику. «Не неси чушь! Кира, в отличие от тебя, с ней и гуляет, и занимается, и играет». «И ругать не забывает. Разве ты сам не видишь, что происходит с Дианой?» «В день рождения на ней не было лица. Она хотела рассказать мне о том, как Кира к ней относится, но кто-то поторопился сбросить звонок. Ей заткнули рот». И я даже боюсь представить, что было после этого звонка с моей девочкой». «Ничего не было. Диана бы мне рассказала». «Она не жалуется тебе, потому что прекрасно понимает. Ты уедешь на работу, а ей все равно придется остаться в доме с Кирой и поплатиться за все эти жалобы. Она мне хотела рассказать, хотела, чтобы я приехала и защитила ее». «Ты преувеличиваешь», — спокойно ответил Рома, вспомнив, как Кира ласково общалась с Дианой и читала ей перед сном. «Да...» — разочарованно протянула Алиса. — Я даже подумать не могла, что ты настолько слеп. Настолько, что не видишь очевидных вещей. Твоя дочь страдает, а ты смотришь в рот своей Кире и веришь всему, что она тебе щебечет. Неужто новая любовь так затуманила голову? Алиса отодвинула рукав синего джемпера и взглянула на часы. — Ладно, это ваше семейное дело. — усмехнулась она, взяв с дивана сумку. «Для меня главное, чтобы Диана была в полном порядке. А вы езжайте в свои Сочи и воспитывайте своего ребенка, как вам вздумается». И встав с дивана, добавила. «Я заеду за дочкой после работы. Собери все ее вещи». «Ну-ну», — глядя ей вслед, посмеялся Роман. «Посмотрим, как вскоре запоешь о том, что не справляешься и будешь умолять, чтобы я забрал обратно Диану вместе со всеми этими вещами». Несмотря на то, что Алиса своего добилась, в душу Романа хлынуло некое удовлетворение. Он был на сто процентов уверен. Желание в одиночку воспитывать дочь пройдет у нее как простуда. Оставшись без денег и помощи, поймет, что допустила большую ошибку, вернет Ди и больше никогда не захочет бегать к таким людям, как Тагиев. Прижав к терминалу карточку, он злобно прищурился. — Я отдам тебе, дочь, как ты и просила. но уговора содержать вас не было. Поэтому осталось только дождаться, когда вы вместе с Дианой сядете в самолет Москва-Сочи и появитесь на пороге моего дома».